Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка. Это билет первого класса до станции Гарынище, а это плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в 11:30. Параконный извозчик дожидается вас у подъезда. Вам следовательно остаётся только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку и затем пойдём, пойдём, мой дорогой, пропел очень фальшиво козлиным голосом Тофель. А с вашего разрешения я пособлю вам уложиться. Ах, что вы помилуйте, ради бога, смутился цвет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 С развальцей, да с прохладцей, да с оглядочкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверью, я попросил горничную их вычистить.